Эта брачная ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатки, точь-же под листовой. На кровати был двуспальный ещё не обновлённый, новокупленный матрас, чистое бельё, четыре подушки в розовом калинкоре, а сверху в кисельных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстиганное узорами, Из золотого кольца сверху опускались кисеиные занавески. Одним словом, всё было как следует, и гости, почти все пребывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла Пселданимова, но в продолжении вечера несколько раз и особенно украдкой забегала сюда посмотреть. Каково же было её негодование, её злость, когда она узнала, что на её брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерыни. Маменка Новобрачная и вступилась было за неё, бронилась, обещалась на завтра же жаловаться мужу, но Пселданимов показал себя и настоял. Ивана Ильича перенесли, Анну в брачном послали в зале на стульях.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 и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно. С Иваном Ильичем сделалось ужасное расстройство желудка. Псилдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него все платья, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносить её опять. И однако ж несчастье этой ночи ещё далеко не кончились.